Глава девятнадцатая Он наш комиссар, сказал Мардан быстрым шагом, входя в кабинет Адамберга. Длинные худые ноги только добавляли Мардану сходство с саплей. Что? ⁇ спросил комиссар, не поднимая глаз. Адамберг стоял за столом. Но не это смутило Мардана, потому что комиссар почти всегда работал стоя. Проблема была в том, что он не работал. Он рисовал, в то время как его сотрудники нервничали в ожидании звонков из комиссариатов и жандармерии страны в ответ на запрос о мнимых самоубийствах, сделанный Адамбергом. И ладно бы он просто рисовал, так нет? Он писал акварелью, наверняка взяв все необходимое у фруаси, которая тоже баловалась живописью в свободное от работы время. Вы рисуете? Спросил эстолер, вошедший за Марданом. Дело в том, что эстолер, по никому неведомой причине, вечно следовал за кем-нибудь по пятам, напоминая отставшего утенка, который догоняет свой выводок. И на кого бы бригадир ни наткнулся в коридоре, завернув за угол на Мардана, Вуазне, Эле Жюстена, Кернаркяна, Фруаси или кого-нибудь еще, он тут же пристраивался к ним и шел следом и все его коллеги, внезапно обнаружив путающегося у них под ногами молодого человека, с удовольствием взваливали на него часть своей текущей работы. «Сегодня я проснулся около четырех утра, потому что мне в голову пришла одна идея», объяснил Адамберг. «Я накорябал ее на бумажке и снова заснул». Адамберг вынул из кармана смятый листок бумаги и протянул его эсталеру. «Нарисовать», — прочел он. «В этом и состояла ваша идея, комиссар?» «Ну да. Вот я и подчинился. Ночным идеям следует подчиняться. Только смотрите, столяр ни в коем случае не вечерним идеям. Они как раз зачастую взбалмошны и губительные. «А ночные? Какие они?» «Они мне не сообщают», — Адамберг покачал головой, окуная самую тонкую кисточку в банку с водой. «Комиссар», — прервал его мордан, — «Я кое-что сказал вам, когда вошел». «Знаю, майор, вы сами остановились на полуслове. Вы сказали, он наш, а я ответил, что...» «Так что я вас слушаю, как видите». «Наш покойник нашелся», — сказал Мардан с нажимом. «Четвертый? Со знаком?» «Да, только неизвестно, правильный ли это покойник». «В каком смысле правильный?» — Спросила эсталер. В том смысле, Адамберг чуть отступил, чтобы полюбоваться своим рисунком, что нам неизвестно, тот ли этот человек, чье исчезновение обеспокоило президента общества, или нам попался кто-то другой. Занимаясь исландским делом, которое уже перестало таковым быть, мы боялись, что убийца пойдет в разнос, и мы получим шесть покойников. В данном случае их может оказаться больше шестисот. «Простите», — сказал он, и, отложив кисточку, взглянул на Мордана. Но некоторые акварельные штрихи надо полностью закончить до того, как они высохнут. Кто, где, как. Тащите всех в соборный зал. Эстолер выскочил из кабинета, на сей раз ни за кем не следуя. Соборный зал значит собрание, значит кофе для всех. С сахаром и без, с одним или двумя кусочками, с молоком, без молока, с капелькой молока, крепкий или американо. Он знал наизусть кому что. Сам же он кофе не пил. Адамберг посмотрел на остановившиеся часы, и Мардан сообщил, что уже одиннадцать. «Нам поступил звонок из жандармерии Бренвилье-Ле-О возле Монтаржи», — объявил Мардан, когда все расселись. «В Луаре», — уточнил Данглар, — «у них было не самоубийство, а несчастный случай со смертельным исходом 19 дней тому назад в деревне мерикур Левье. «То есть за четыре дня до смерти Алисы Готье», — подсчитал Вейренк. «А почему тогда они отозвались на наше объявление?» — спросил Жюстен. «Мы же писали не про несчастный случай, а про предполагаемое самоубийство». «Потому что один из бригадиров, отправившись на место несчастного случая, запачкал рукав пиджака ярко-синим мелом». После нашего запроса по телефону он звучал довольно возбужденно, так что я вам описываю ситуацию в его пересказе. Он задумался, откуда взялся синий мел на лестнице старого темного погреба. Лестница там очень узкая, и он буквально вытер стену пиджаком. «А несчастный случай произошел в старом темном погребе?» – спросил Уазне. «Да». «Мужчина, женщина?» Мужчина шестидесяти лет, каждый вечер после ужина, то есть довольно поздно, он спускался в погреб за двумя бутылками вина на завтра. Эти бутылки он нес бережно, чтобы не взболтать осадок. Так объяснила его сестра, он жил с ее семьей. Она упомянула об этом, чтобы объяснить, как это произошло. Поднимаясь, он споткнулся в полумраке и упал навзничь. Обе руки у него были заняты бутылками, и он не удержался. Короче, пересчитал все ступеньки. Бутылки вместе с ним, само собой. Одна из них, кстати, не разбилась, уточнил бригадир. «Нет в мире справедливости», — сказал Кернаркян. «Что удалось выяснить?» — спросил Адамберг. «Кто-нибудь из членов семьи мог столкнуть его вниз?» «В тот момент, когда он упал, все остальные еще сидели за столом, допивали вино, принесенное из погреба накануне», — сказал Мардан, сверившись с записями. «Так что бригадир?» «Старая гвардия!» Сегодня утром из-за этого мелового пятна он вернулся туда осмотреть лестницу. «Парень не промах», — сказал Вейренг. «Пожалуй, да». На грязной стене он обнаружил небольшой синий рисунок, высотой сантиметров 15. Рисунок полустерт рукавом пиджака, но знак, тем не менее, просматривается вполне четко. Мардан пустил по кругу снимки, присланные жандармом. «Убийца особо не надрывается», — сказал Данглар. «Мел, косметический карандаш, острие ножниц или ножа. Ему главное оставить печать, остальное неважно. И, как вы могли заметить, он не пытается выставить свой знак на всеобщее обозрение. Но не может удержаться, чтобы не начертить его. Для некоторых убийц это дело чести. Как это не банально», — добавил он, глядя на Ританкур. По-моему, сказала Домберг, рассматривая граффити, в случае с Жаном Брегелем убийца вывел знак левой рукой. Этим объясняется нечеткость линий. Почему левой? Потому что правая была вся в крови. И что нам это дает, спросил Наэль. Человек поверхностный и агрессивный, к тому же мачо, он при этом был далеко не дурак. Дело в том, лейтенант, что случай Брегеля, не путать с Брегелем, вписывается в нашу серию. «Что еще за Брегель, который не Брейгель?» «Спросите Бурлена, это его слова». «Когда слышишь Брегель, — объяснил Данглар, — по неволе думаешь, что речь идет о Брейгеле-старшем, фламандском художнике XVI века». «Нет, — сказал Нэль, — ничего такого по неволе не думаешь». «Тоже верно согласился Адамберг. Мардан, фамилия жертвы, фотография, род занятий». Анжелина Гонсалес, профессор зоологии, преподавал в университете Лаваля в Квебеке. Потом в парижском Жюсье. Выйдя на пенсию, жил у сестры. Он собирался купить квартиру в Британии, он бритонец. Анжелина Гонсалес бритонец? Усмехнулся Ноэль. Заткнитесь, Ноэль, просто сказал Адамберг и чуть было не добавил. Вы-то сами откуда родом? Но сдержался, поскольку в одно прекрасное рождественское утро новорожденного лейтенанта подобрали на заснеженном крыльце работники социальных служб. «Прямо как в сказке», — сказал бы Мардан, Только ничего сказочного в этом, увы, не было. «Какого рода зоологии?» — спросил Вазны. Он занимался птицами. «Виктор говорил, что в их группе был специалист по гагаркам», — сказал Кернаркян. «Тут не уточняется, был ли Гонсалес орнитологом», — сказал Мардан. «Исландия нас больше не интересует», — напомнил Меркаде. «Совершенно не интересует», — подтвердил Адамберг. «Юстен, проверьте все же его паспорт». «Уже проверили», — сказал Мардан. «Но его выдали всего восемь лет назад. В нем отмечены два полета из Франции в Канаду и обратно, и все». «Исландия нас не интересует», — повторил Меркаде. «Вот заладил», — сказал Данглар с легким раздражением в голосе. «Нет ничего удивительного», — сказала Данглар, «что Исландия, то и дело, всплывает у нас в мыслях. Перешлите фото Анджелина Гонсалеса, президенту общества. И Виктору тоже». «Какого хрена?» — сказал Данглар. «Виктору-то зачем?» «На всякий случай», — сказала Данглар, поднимаясь. «Не волнуйтесь, белые скалы остались у нас далеко позади». Впрочем, боюсь, что наше путешествие в вечную мерзлоту Робеспьера окажется куда более леденящим душу. Все разбрелись в разные стороны. Одни отправились обедать в рожок, другие – к философам, третьи удовольствовались сэндвичем на рабочем месте, как, например, Адамберг, которому было чем заняться, а именно – дописать свою акварель. Ответы не заставили себя ждать. Виктор сообщил, что в жизни не видел этого типа, не имеющего ничего общего с любителем северных птиц. А вот Франсуа Шато вроде бы узнал его, но он попросил прислать другие снимки, чтобы убедиться в своей правоте. Они назначили встречу на три часа в офисе общества. Им, безусловно, было оказано доверие, правда при условии, что если с ними придет Вейренг, то непременно в головном уборе и он послушался, прикрыв свою шевелюру черной кепкой с надписью «Париж» с золотыми буквами. «У нас на складе ничего больше не нашлось», — сказал он. «И еще я одолжил у Ританкур защитную куртку. Хорошо, правда? Я пойду следом за вами». «Почему, чтобы мы не делали», — сказала Дамберг, — «в нас все равно узнают полицейских». «По испытующему взгляду», — хмыкнул Данглар. «Мы проявляем бдительность по поводу и без повода», — Мы подозрительны, уверены в собственной власти и всегда на настороже. Все дело в феромонах, а внешность обманчива». «Кстати, о внешности», — сказала Домберко. «Это вы, Данглар, сняли нас вчера в облачении депутатов XVIII века и разослали картинки на мобильники всему уголовному розыску?» «Конечно. По-моему, мы выглядим весьма достойно». «Вот все повеселились-то. Смех — это защитная реакция на сильные ощущения». «Вы, кстати, очень всем понравились. Фруаси влюбилась в вас ровно в девять двадцать утра. Это поколебало ваш привычный образ, сложившийся у них в воображении. И у мужчин, и у женщин». «Отлично, Данглар, а смысл? И нашим, и вашим?» А Дамберг уже привык, что ему нечем парировать реплики своего помощника.